Глава пятая. Сосновая лодка с заостренным, как это принято на Мингере носом приблизилась к скалистому берегу и пошла вдоль высоких крепостных стен. Не было слышно ни звука, кроме скрипа уключен и плеска волн, легонько ударяющихся о величественные скалы, над которыми вот уже около семи столетий высилась крепость. Фонарей не было, только кое-где в окнах теплился свет но в небе сияла луна, и в ее волшебном мерцании Аркас, столица и самый большой город Вилайета, Мингер, казался розовато-белым миражом. Банковскому, хоть он и был позитивистом, совершенно не склонным к суевериям, все же почудилось в этой картине нечто зловещее. На остров он приехал впервые, хотя когда-то давно султан и предоставил ему концессию на выращивание здесь роз. Много лет ему представлялось, что этот первый приезд будет торжественным, радостным и веселым. Ему и в голову не приходило, что он явится на остров, прячась, словно вор, в полночной темноте. Лодка вошла в небольшую бухточку, взмахи весел замедлились. С берега дул влажный ветер, пахнущий липовым цветом и водорослями. Причалили они не к большой пристани, где была таможня, а к маленькому рыбацкому причалу, притулившемуся рядом с арабским маяком. Такое название он носил, потому что был построен, когда островом владели арабы. Здесь было темно и укромно. Губернатор Сами Паша, получивший от султана приказ не афишировать приезд главного санитарного инспектора, выбрал этот причал не только потому, что местность вокруг лежала совершенно безлюдная, но и потому еще, что отсюда было далеко до его резиденции. Банковский Паша и его помощник Илиас сначала передали встречающим двум субъектам в черных сюртуках свои чемоданы и прочие вещи, а потом, схватившись за протянутые с причала руки, выбрались из лодки сами. На набережной ждал присланный губернатором экипаж, в который они и сели, никем не замеченные. Сами Паша предоставил своим тайным гостям специальное бронированное ландо, которым пользовался во время официальных церемоний и в тех случаях, когда не хотел близкого общения с народом. Досталось оно ему от предшественника, чья мнительность не уступала до родности. Тот всерьез принял угрозы греческих анархистов-романтиков, желавших отторгнуть остров от Османской империи. Угрозы тем более убедительные, что в тот момент анархисты основательно заинтересовались бомбометанием и заказал металлические пластины, лучшему кузнецу Арказа, а деньги на это выудил из местного хронически дефицитного бюджета. Лошади, повинуясь кучеру Зекерии, тронулись с места и бронированное ландо покатило по набережной, мимо погруженных во мрак отелей и зданий таможни, а затем, не доехав немного до Стамбульского проспекта, свернуло налево к взбегающим по склону переулкам. Банковский Паша и его помощник смотрели в окошке на облитые лунным светом старые замшелые каменные стены, деревянные двери, закрытые окна и фасады из розового кирпича, вдыхая аромат жимлости и сосен. Когда Ландо выкатила на площадь Хамедие, они увидели часовую башню, которую местные власти намеревались достроить к 25-й годовщине правления Его Величества, то есть Последнему августовскому дню, но, увы, не успели. Перед греческой средней школой и почтантом, которые раньше называли телеграфной станцией, горели фонари, и Свет их выхватывал из мрака фигуры часовых, которых губернатор сами Паша расставил на всех перекрестках после того, как поползли слухи о чуме. Его превосходительство губернатор своеобразная личность, заметил Банковский Паша своему помощнику, когда они остались одни в выделенной им комнате гостевого дома. Но я не ожидал увидеть город таким тихим, мирным, благополучным. Это его большой успех, если, конечно, нас не ввела в заблуждение темнота. Доктор Иллиас, грек, уроженец Стамбула, уже девять лет был помощником главного султанского фармацевта. Вместе они немало поездили по империи, борясь с эпидемиями, ночуя то в отелях, то в губернаторских или больничных гостевых домах, то в гарнизонных казармах. Пять лет назад эти двое доставили в Трабзон целое судно с дезинфектантами, обработали ими весь город и спасли его от холеры. В другой раз, в 1894 году, когда холера распространилась в окрестностях Измира и Бурсы, они обошли чуть не все тамошние деревни, ночуя в армейских палатках. Банковский Паша проникся доверием к Ильясу, который помощником его стал, в общем-то, случайно, прислали из Стамбула, и привык делиться с ним всем, что было на душе. Власти и коллеги-медики, благодаря многочисленным успехам и глубоким знаниям Банковского и его соратника, считали их едва ли не всемогущими учеными-спасителями. Двадцать лет назад, когда сам паша был мутасарыфом в Деде Агаче, Его Величество отправил меня туда ликвидировать вспышку холеры. Тогда Паша, хоть и не сразу, но понял, что если будет проявлять неуважение ко мне и моим молодым помощникам, которых я взял с собой из Стамбула, ставить нам палки в колеса, то я не умолчу об этом в донесении султану, ибо всякое промедление будет стоить жизни многим и многим людям. Так что сейчас он может оказать нам холодный прием. Это Банковский сказал по-турецки. О делах государственных он предпочитал говорить на этом языке. Однако, поскольку оба учились в Париже, один химии, другой медицине, между собой они иногда объяснялись и по-французски. Вот и сейчас, пытаясь осмотреться в темной комнате, сообразить, где тут окно, где шкаф, а где просто тень, Банковский пробормотал, словно сквозь сон, на гальском наречии. «Дурные у меня предчувствия. Они уснули, но вскоре были разбужены странными звуками, похожими на крысиную возню. В Измире важнейшей частью борьбы с чумой была война с крысами, и теперь их очень удивило, что на Мингере, в гостевом доме, под ведомственным губернатору не расставлены крысиные ловушки. О том, что крысы и живущие на них блохи разносят чуму, множество раз телеграфировали из столицы, во все велоэты и санитарные управления на местах впрочем утром они решили что в ночи их побеспокоили чайки гнездившиеся на крыше ветхого деревянного дома. Губернатор сами паша, желая укрыть знаменитого ученого и его помощника от глаз любопытных газетчиков торговцев сплетников и злокозненных европейских консулов, распорядился поселить приезжих не в гостевых покоях новой губернаторской резиденции. А в этом заброшенном особняке, который за день до их приезда успели привести в порядок и снабдить охраной и слугами. Поутру губернатор без церемоний явился навестить гостей и первым делом принес извинения за ветхость особняка. Банковский паша, снова увидевший сами пашу после долгого перерыва, поначалу решил было, что на того можно положиться, весь облик губернатора его крупная величественная фигура, еще не посидевшая борода, густые брови и массивный нос говорили о силе и уверенности в себе. Однако вскоре Банковский и Илья поняли, что рано обрадовались, ибо сами Паша вел себя ровно так же, как и любой губернатор в любой части света, когда на подведомственной ему территории начинается мор. «Никакой эпидемии в нашем городе нет!» с места в карьер заявил сами Паша. «Никакой чумы, да хранит нас Аллах. И все же я распорядился, чтобы завтрак вам привезли из гарнизона. Они там даже свежеиспеченный хлеб прежде продезинфицируют, а потом уж едят». Увидев, что в соседнюю комнату принесли на подносе оливки, гранаты, грецкие орехи, козий сыр и хлеб, Банковский улыбнулся губернатору. Пока слуга в феске разливал по чашкам только что снятый с огня кофе, сами паша заговорил снова. «Здесь у нас все, что мусульмане, что греки, очень любят посплетничать, готовы разносить любые ложные слухи. Нет эпидемии, говорят, что есть. Начнется, станут говорить, что нет ее, а потом напечатают в газетах, мол, Панковский паша сказал то-то и то-то и поставит вас в неудобное положение». И все для того, разумеется, чтобы рассорить мусульман и христиан, взбаламутить наш тихий остров и отторгнуть его от Османской империи, как сделали с Критом. Напомним, что за четыре года до описываемых событий, расположенный неподалеку от Менгера Крит, был занят войсками европейских держав под тем предлогом, что на острове вспыхнул конфликт между мусульманами и христианами, который необходимо прекратить. «Жители Менгера – люди мирные, так что здесь предлогом хотят сделать чуму», прояснил свою точку зрения господин губернатор. «В Измире, ваше превосходительство, во время чумы никого не интересовало, кто грек, кто мусульманин, кто христианин», – сказал банковский паша. «И греческая газета «Амальтея», и османская «Ахенг», и даже торговцы, ведущие дела с Грецией, со всей серьезностью отнеслись к принятым нами мерам и строго соблюдали правила карантина. Именно это и принесло успех. «Мы здесь хоть и с запозданием, но получаем газеты и новости из Измира. Пароход «Мессажери» привозит», — ответил губернатор. «Позволю себе заметить, Паша, что дело было не совсем так. Все консулы, в том числе греческий и французский, каждый день жаловались на введенные в Измире карантинные меры» писали в свои газеты и сеяли панику. Но здесь такого не будет. Я не позволю мингерским газетам публиковать подобные панические сообщения. Уверяю вас, как только население из мира осознало необходимость и пользу принятых мер, оно весьма охотно стало сотрудничать с властями Вилаета и карантинным комитетом. Губернатор Кабрыслы Камиль Паша просил передать вашему превосходительству свой поклон и уверение в самых добрых к вам чувствах, он, разумеется, осведомлен о моем визите сюда. Пятнадцать лет назад, когда Кыбрыслы Камиль-Паша был великим визирем, я состоял у него в подчинении, возглавлял управление Вакуфов, произнес сами Паша, с легкой грустью вспоминая необычайные карьерные успехи своей молодости. Его превосходительство Камиль-Паша чрезвычайно умный, достойный высочайшего почтения и в полном соответствии со своим именем безупречный человек. Его превосходительство Камиль Паша разрешил свободно публиковать сведения об эпидемии и правильно сделал, ввернул Банковский. Не лучше ли было бы, если бы и мингерские газеты сообщили о том, что на острове чума? Нужно, чтобы люди забеспокоились, чтобы лавочники хорошенько испугались за свою жизнь, тогда им в голову не придет противиться карантинным ограничениям. Об этом не беспокойтесь. Я уже здесь пять лет губернатором и заверяю вас, что здешние жители, и католики, и православные, и даже мусульмане, люди вполне цивилизованные, уж никак не хуже из мирцев. Всем распоряжениям властей они повинуются. Однако сейчас, когда официально эпидемия еще не установлена, публикация такого рода сообщений привела бы к совершенно излишней тревоге. «В таком случае распорядитесь, чтобы в газетах рассказывали про чуму, эпидемии, карантин», — не сдавался Банковский Паша. «Тогда в случае необходимости местные жители будут охотнее слушаться. Вы же знаете, ваше превосходительство, что без помощи газет османскими землями управлять непросто». Менгер не измир», — отрезал губернатор. «Здесь чумы нет». «Именно поэтому его величество изволил распорядиться, чтобы ваш приезд держали в тайне». Однако, если чума все-таки есть, вам высочайше предписано ввести карантин, как в Измире, и остановить эпидемию. Члены карантинного комитета, сообщившие о чуме, греки и сторонники объединения с Грецией. Это навело его величество на определенные подозрения. Враждебные намерения могут вынашивать также иностранные консулы. Так что встречаться с членами карантинного комитета вам запрещено. Это мне известно, ваше превосходительство. Слухи распускают пожилые врачи-греки из комитета. Они сразу раззвонят обо всем стамбульским газетам. Многим хотелось бы, по наущению иностранных консулов, провернуть здесь то же, что и на Крите, отнять у нас остров и поставить его величество перед свершившимся фактом. Не хотелось бы об этом говорить, но за каждым нашим шагом следят. Будьте осторожны. Таилась ли в этих словах угроза? Несколько мгновений три османских чиновника, мусульманин, католик и православный, молча смотрели друг на друга. Так или иначе, решать, кому и о чем следует писать в менгерских газетах, надлежит не вам, пусть вы и главный инспектор, а мне, как губернатору. В голосе сами паши появились суровые нотки. Однако, я ни в малейшей степени не буду препятствовать вам в составлении доклада, в котором вы должны изложить все как есть. Прежде чем отбыть этим вечером в Измир, на французском пароходе «Багдад» вы сможете осмотреть трех больных, двоих мусульман и православного, и взять у них анализы. Да, еще у нас этой ночью умер один пожилой тюремщик. Никто даже не знал, что он болен. С вашего позволения, когда отправитесь осматривать больных, Вас будет сопровождать охрана. К чему такие предосторожности? Остров у нас маленький, шило в мешке не утаишь. а визите приезжих врачей к больным наверняка начнут говорить, распускать слухи, которые никому не придутся по нраву. Никто не обрадуется известию, что на острове эпидемия. Всем понятно, что за этим последует. Карантин, лавкой придется закрыть, торговля остановится. По домам будут ходить врачи, довоенные. Да вы них уже меня знаете, как рискует врач-христианин, когда в сопровождении солдат пытается осматривать дома в мусульманском квартале. Если будете твердить про чуму, лавочники, у которых вся торговля пошла прахом, объявят вас лжецом, а завтра скажут, что это вы сами чуму и распространяете. Остров-то у нас, конечно, небольшой, но здесь ни на один роток не накинешь платок. Какова численность населения? По переписи 1897 года население острова составляет 80 тысяч. Арказа – 25. Мусульман и немусульман примерно поровну. Даже, наверное, можно сказать, что мусульман в последние три года стало больше за счет переселенцев с Крита. Но едва так скажешь, сразу найдутся несогласные, так что не буду настаивать. Сколько смертей на сегодняшний день? Одни говорят, что 15, другие и того больше. Некоторые семьи скрывают умерших, боятся, что закроют дом, лавку, сожгут вещи. А есть такие, что каждого покойника объявляют умершим от чумы. Каждое лето здесь многие маются животом, и каждый раз старый Никас, глава карантинного комитета, хочет телеграфировать в Стамбул, что у нас был холера. Я останавливаю его. Прошу подождать. Он принимается поливать из шлангов средствами от заразы базар, бедные кварталы, улицы, по которым текут нечистоты. И вот уже никакой, с позволения сказать, холеры нет. Если написать в Стамбул, что люди умерли от холеры, поднимутся вопли об эпидемии, консулы и послы начнут лезть не в свое дело. А напишешь летний понос, никто ничего и не заметит. «Людей в Арказе раз в восемь меньше, чем в Измире, а умерших уже сейчас больше». «И причину этого предстоит выяснить вам», изрек губернатор с таинственным видом. «Мне повсюду попадались на глаза дохлые крысы. В Измире мы объявили войну этим грызунам». «Наши крысы совсем не то, что измерские», заявил губернатор с едва заметной ноткой гордости. «Горные крысы, которые у нас здесь водятся, Тварю куда, как более дикие. Две недели назад голод погнал их в города и деревни. Там, где им не удавалось найти съестного, они пожирали тюфяки, мыло, солому, шерсть, лен, ковры, все, что попадется, даже дерево. Весь остров напугали. Но потом Аллах их покарал, и они передохли. Но эту, как вы говорите, эпидемию крысы не приносили. Кто же тогда? «Официально никакой эпидемии на сегодняшний день нет!» – отрезал губернатор. «Ваше превосходительство! В Измире тоже все начиналось с дохлых крыс. Вам, конечно, известно, что чуму переносят крысы и блохи. Это научно доказанный факт. Мы привезли в Измир из Стамбула крысоловки. Каждому, кто приносил десять убитых крыс, платили по одному меджиди.е Мы попросили о помощи Измирский охотничий клуб». Измерцы охотились на крыс на улицах, и мы с доктором Илиасом им помогали. Так и справились с эпидемией. Четыре года назад двое наших толстосумов, господа Мавараянис и Карковицас, решили устроить у нас городской клуб, как в Салониках, по лондонской моде. Просили меня посодействовать. Но город у нас небольшой, ничего не вышло. Хоть ничего клуба на нашем скромном острове, разумеется, нет, «Научили бы вы нас, что ли, как на них охотятся-то, на этих ваших крыс?» Легкомысленный настрой господина губернатора встревожил врачей. Однако они постарались этого не выдать, а стали рассказывать о последних научных открытиях, связанных с чумой и ее возбудителем. Тот факт, что крыс и людей убивает один и тот же микроб, был установлен во время эпидемии чумы 1894 года врачом по имени Александр Ерсон. Он был одним из тех ученых, которые, вооружаясь открытиями Луи Пастера в области микробиологии, добились огромных успехов в борьбе с эпидемическими болезнями во французских колониях и в густонаселенных нищих городах далеко на Востоке. Благодаря наработкам немецкого врача Роберта Коха европейская наука сможет открыть возбудителей многих других болезней тифа дифтерии, раказы бешенства, гонореи, столбняка и создать вакцины от них. В институте Пастера делали все новые и новые открытия. Один из его одаренных сотрудников, Эмиль Рувье, известный специалист по дифтерии и холере, два года назад был приглашен абдул в Стамбул. Бактериолог вручил султану привезенный из Парижа сундучок с противодифтерийной сывороткой прочитал ему и его приближенным короткую и увлекательную лекцию о микробах и заразных заболеваниях, которая поразила слушателей до глубины души, а затем, получив лабораторию в Нишанташе, сделал несколько открытий, позволяющих производить больше сыворотки за меньшие деньги. Убедившись, что губернатор достаточно устрашен его рассказом, Ванковский паша напустил на себя крайне серьезный вид и осторожно затронул. Самый важный вопрос. Вам ведь известно, Паша, что если против многих болезней вакцины уже созданы, и некоторые из них можно быстро произвести в османских лабораториях, то вакцины против чумы на сегодняшний день не существует. Ни в Китае, ни во Франции такой вакцины пока не изобрели. Мы справились с измерской эпидемией, действуя старыми, испытанными методами. Ставили санитарные кордоны, изолировали больных, истребляли крыс. Против чумы нет иного средства, только карантин и изоляция. Все усилия врачей в больницах, как правило, не могут спасти больным жизнь, лишь немного облегчают их предсмертные муки. Да и в этом мы не вполне уверены. Скажите, господин губернатор, готовы ли жители острова соблюдать карантинные меры? Это вопрос жизни и смерти и для Менгера, и для всей империи. Если они вас полюбят и поверят вам, то станут, что греки, что мусульмане, самыми послушными, самыми смирными людьми на всем белом свете, заявил сами Паша и решительно встал, Давай понять, что все сказал. С чашкой кофе в руке, слуга только что налил ему вторую, он подошел к единственному в гостевом доме окну, выходившему на крепость, устремил взгляд на море, чья прекрасная синева наполняла комнату как счастье наполняет душу, и проговорил. «Да хранит Аллах всех нас, наш остров и его жителей. Но прежде чем спасать их и всю империю, нам надлежит сберечь вас, а вам надлежит остаться целыми и невредимыми». «От кого вы собираетесь нас оберегать?» удивился банковский паша. «Об этом вам расскажет начальник надзорного управления Масхар-Эфенди», ответствовал губернатор.